Номер два. В ритме Вальса Три закона движения планет Цель ничто, движение все. Эдуард Бернштейн Средневековые ученые были уверены, Земля неподвижна, она находится в центре мира, а Солнце и планеты вращаются вокруг нее. Но Николай Коперник в середине XVI века провозгласил центром мира — Солнце. Ему не поверили, церковь запретила его учение, но все же оно имело вес среди астрономов. Иоганн Кеплер был последователем Коперника и гелиоцентрической системы. Он не сомневался, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Но как вычислить орбиты их вращения? Это очень непростая задача, особенно для того, в чьем распоряжении нет современных средств измерения и вычисления. Представьте, Земля вращается вокруг своей оси. Одновременно с этим она совершает свой путь вокруг Солнца. Другие планеты тоже движутся. Все эти движения накладываются друг на друга создавая полную неразбериху для неискушенного наблюдателя. Но Кеплер не был неискушенным зрителем. Он много лет занимался наблюдениями. Кроме того, ему достались в наследство таблицы учителя, известного астронома Тихо Браги. Кеплер смог провести невероятно сложные расчеты и вычислить в первую очередь орбиту Марса, загадочной красной планеты. Марс описывал вокруг Солнца эллипс. Вскоре астроном выяснил, что остальные планеты также движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца. Это и есть первый закон движения планет. Второй закон Кеплера гласит, радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, в равное время описывает равные площади. Третий закон позволяет при помощи математической формулы вычислить скорость движения планеты и время ее обращения вокруг Солнца. Открытые Кеплером 4 века назад, эти законы и сегодня играют важную роль в астрономии и космологии, составляя основу этих наук. В приложении вы найдете модель Солнечной системы.